Больше в этот раз повоевать не пришлось. Кавалерия прилетела и все сделала сама. В горах оказалась база бандитов, которые промышляли на северной дороге. Сперва на них наткнулся Виндмилл-старший и его охотничья команда. Бандиты похищениями с выкупом тоже не брезговали. Поэтому хлоиного папуса товарищей мы нашли на бандитской базе в целости и сохранности. Более того, содержали их в невиданном для этих диких мест комфорте. Чет с Джеффом накануне днем обнаружили бандитский лагерь с воздуха. Снизились разглядеть поближе, получили очередь из крупнокалиберного пулемета. Пилот оказался настоящим асом, притер горящий самолет на самый край обрыва. Мужики успели выскочить и столкнули Пайпер вниз. Бандиты упавшим самолетом удовлетворились, справедливо полагая, что выживший при падении все равно обречен в этих диких местах. А на следующий день наши разведчики уже пешком вернулись к бандитскому лагерю, но принять участие в потехе не успели. Все кончилось без них. Нашу колонну бандитская засада пропустила, после чего вызвала по радио основные силы и покатила следом. Кто же мог предположить, что десяток человек, из которых двое – женщины и программист, практически без потерь отобьются от боевого ядра банды? В лагере оставались только немногочисленные конвойные дохозяйственные службы, которые сразу задрали лапки, увидев боевые орденские вертолеты. Стоило орденским военным завершить зачистку и упаковать пленных, на базу приехали мы. Дальше была трогательная сцена встречи папы с дочкой, посадка вертолеты, перелет на какой-то аэродром в глуши, там пересадка на самолет и возвращение на остров. Хлоя не отлипала от отца, поэтому я пошел к мужикам, и мы медленно, но верно накидывались вискариком из аварийного запаса, снимая напряжение прошедшей недели. Помню, что телохранители пили мало и виновато оправдывались, что, мол, при исполнении. А молодое поколение под началом Сэма замахивало весело и часто, под разговоры, что надо бы здесь и остаться. Вот она, работа для настоящих мужчин. рыбакоп неожиданно сделался шумен и взялся рассказывать, как мы с ним воевали. Кстати, хороший литературный язык у человека, жаль стесняется говорить по трезвянке. Мужики посмеялись, что главная моя ценность не в бою, а на кухне. Ибо бандитов стрелять любой из здесь присутствующих может, а вот вкусное рагу из антилопа приготовить, увы. «Пообещал дать рецепт. Интересно, как по-английски будет зира?» Подошел Фокс, посмотрел на этот бардак и тоже попросил фляжку. Отхлебнул. Достал из кармана горсть каких-то орешков, один кинул в рот, а остальные раздал своим архаровцам. Вроде как запах алкоголя отбивают. Потом он остановился напротив меня, наклонился к уху. «Ладно, парень, мы в расчете. Но больше так не шути. Обижусь». И сунул мне в нагрудный карман знакомую пачку долларов. «Извини, дурацкая шутка получилась». «Проехали. Если что надо будет, обращайся». «Спасибо, ты тоже». Фокс хмыкнул, хлопнул меня по плечу и повернулся уходить. «Слушай, а зачем ты тогда в банке остался?» «Хлоя попросила. Никто из нас не верил, что у тебя хватит денег купить виргинское гражданство. Так что я ждал, когда тебя выставят, чтобы отвезти в Россию». «Без документов?» «Тоже проблема». «Сделали бы тебе карточку члена экипажа, их никто никогда не проверяет, напялил китель с фуражкой и шастый через любые границы, потом забрали бы твоих родителей и обратно, через Майами на остров, но вы русские легких путей не ищите!» Мне вдруг стало мучительно стыдно. Человек старался мне помочь, а я мало того, что убежал, не поблагодарив, так еще и шутки не смешные шутить пытался. «Извини еще раз, я дурак!» «Сказал же, проехали!» и он ушел обратно к Виндмиллам. На острове приземлились уже ночью. Я даже подремать успел. Вылезли на бетон, побрели к зданию вокзала. Хлоя неожиданно оказалась рядом. «Ну что, давай прощаться. Отец спешит обратно. Слуги о его пропаже что-то там нарушили в бизнесе. Надо лететь исправлять. Ну а я, соответственно, при нем». «Помочь?» «Нет, солдат. Это не ваша война. В ближайшие несколько месяцев...» Акулы бизнеса будут щелкать челюстями и драть друг у друга куски плоти. Потом все успокоится и отец снова поедет за своим скальным вараном. Пробьешь колесо – заходи. Я теперь живу в соседнем доме, где бассейн. И зачем же вам бассейн, солдат? Будете водить по ночам множество беспутных девиц? Нет, буду ждать одну, очень даже путевую. Невероятно. Хотя кто долго ждет? Ладно, я напишу. Когда-нибудь. «У меня же есть твой адрес электронной почты». Очередной ничего не значащий поцелуй, и она убегает к лимузину. телохранители грузятся в микроавтобус, и колонна отбывает в сторону ворот. «Проводил. Чет с самом стоят рядом со мной. Три обвешанных оружием, усталых, грязных, слегка пьяных мужика на пустой парковке. Проводил. А поехали ко мне. У меня теперь бассейн». «И чего?» «Ну это, напьёмся». «Увлекательная программа!» Тем временем подъехала Четова жена и сразу включилась в обсуждение. «Мальчики, а давайте сегодня уже по домам. Отдохнете, отоспитесь, а потом спокойно соберетесь выпить. Хотите семьями и девушками, хотите мужской компанией «Мэри, ты замечательная, мудрая женщина. Чета, очень повезло с тобой. Ты все правильно говоришь. Мы именно так и поступим». «Давайте по домам отвезу». «Не надо, спасибо, вам же в другую сторону, мы такси возьмем». «До свидания, мальчики, и ради бога, не затевайте пьяными никаких игр с оружием, а то знаю я вас, стоит чуть выпить, сразу по пустым банкам начинаете полить «Не будем, Мэри, обещаем». Мы попрощались с Четом и его славной супругой посмотрели вслед отъезжающему автомобилю. «Знаешь, Влад, я сегодня расстрелял 8 лент, 8 долбанных коробок с патронами. Как ты думаешь, Потянет меня сегодня стрелять по пустым банкам.